Как наиболее эффективно получать информацию? Эта книга не только обнажает причины прокрастинации, но и дает нам в руки оружие для победы над ней – знания, способствующие личностному росту. На чем же базируются эти знания? Количество научных исследований, посвященных прокрастинации, за последние десятилетия возросло более чем в 10 раз. Однако в эпоху информационной перенасыщенности качественные ресурсы теряются в море некачественных. Чем дальше, тем сложнее становится умение ориентироваться в современном информационном поле. Американский сатирик Уилл Роджерс однажды сказал, «Наша проблема не в том, что мы знаем мало. Наша проблема в том, что многое из того, что мы знаем, не является правдой. Сегодня нам доступно великое множество практических руководств, статей и книг по личностному росту. Недавно только в одном магазине мы насчитали их более трехсот. Тысячи книг доступны в интернете. Но существование большого количества различных ресурсов создает и определенные проблемы. Первой из них является хаос доступной информации и зачастую ее низкое качество. Бывает, что книги по одной и той же теме содержат совершенно противоречивые советы. Например, в одних рекомендуется поощрять себя после выполнения каждого задания, а в других написано «не поощряйте ни в коем случае». Какие-то ресурсы публикуют необоснованные утверждения или ссылаются на непригодные для широкого использования опыт одного человека. Во многих можно найти различные мифы или полуправду, а то и вовсе досужие домыслы автора. Возможно, вам доводилось читать или слышать следующее. В одном американском университете проводили исследование. Людей попросили внятно описать свои цели и определить будущие доходы. С заданием справились лишь 3% опрошенных. Через несколько десятков лет ученые разыскали участников исследования и обнаружили, что те самые 3% вместе взятые зарабатывали больше, чем остальные 97%. Слышали об этом? А ведь с такого исследования никто никогда не проводил. Это вымысел. И книги по личностному росту полны подобных мифов. Из-за огромного количества источников возникает и вторая проблема – дальнейшее усугубление процесса паралича решения. Чем больше ресурсов нам доступно, тем сложнее выбрать один из них и быть уверенным в его достоверности. Как же понять, каким источникам можно доверять? На основе какой информации принимать жизненно важное решение? В течение последних лет в университетах, занимающих верхние строчки в рейтинге лучших вузов мира, была проведена масса исследований по изучению человеческой мотивации, процесса принятия решений, эффективности и так называемой позитивной психологии. Однако результаты этих исследований в современном информационном хаосе часто теряются. Возникает третья проблема – большая пропасть между тем, что известно современной науке, и тем, что применяется на практике. Одна из целей этой книги – помощь в преодолении информационной пропасти. Для экономии вашего времени мы уже прочитали актуальные исследования в оригинале и систематизировали их в нашей вики-системе. На основе полученной информации мы создали так называемые модели. Речь идет о простых графических схемах, позволяющих быстро понять принцип работы вещей. Вики — это веб-сайт, структуру и содержимое которого пользователи могут сообща изменять с помощью инструментов, представляемых самим сайтом. Известнейший Вики-сайт — Википедия. Впервые термин «вики» для описания веб-сайта Использовал в 1995 году Уорд Канингем, разработчик первой вики-системы Вики-Вики-Веб. Он заимствовал слово из гавайского языка, означающее «быстрый». Позже этому слову был придуман английский «бэкроним» — «what I know is». Философ Артур Шопенгауэр сказал, «Нет ничего тяжелее, чем выразить важную идею так, чтобы ее понял каждый». Мы постарались сделать наши тезисы четкими и понятными. А в работе над собой предлагаем использовать графику. Рисунки моментально воспринимает наша зрительная кора, визуальный кортекс, часть мозга, обрабатывающая визуальную информацию. Так как эта часть относится к наиболее развитым частям мозга в принципе, то одна схема может сказать нам больше, чем многие страницы текста. Она задействует сложные комплексные взаимосвязи в мозге. Взглянув на рисунки впоследствии, можно быстро все вспомнить. Это делает графические модели более эффективными для передачи информации или работы над собой, чем обычный текст. Такой метод работы с информацией мы называем ноу-хау-дизайн. Иногда, чтобы создать более точное представление о теме, мы вводим новые или иностранные слова. Они не имеют дополнительных значений и не вызывают ассоциации, подобно коннотациям. Например, лучше начать использовать слово «прокрастинация», описывающее проблему точнее, чем понятие «лень» и откладывание на потом. Проблему решить проще, если правильно ее обозначить. Поскольку некоторые важные идеи были сформулированы до нас, то мы используем цитаты. Они просты, выразительны, и четко передает суть вещей. Приступим. Как же в действительности работают наши мотивации, эффективность и удовлетворенность? Как победить прокрастинацию? Как достичь ощутимых и продолжительных изменений?